Допрос у Каяфы. Первосвященник Каяфа, в отличие от своих предшественников, занимал этот пост в течение достаточно длительного времени, с 18 по 36 или 37 год. Иосиф Флавий упоминает о нем лишь дважды в связи с его назначением и в связи с его отставкой. Никаких иных сведений о его деятельности историк не предоставляет. Судя по тому, что Пилат, назначенный префектом Иудеи в 26 году, не сместил Каиафу, поста первосвященника в течение 10 лет своего управления Иудеей, Каиафе удалось наладить с ним хорошие отношения. Каиафа был главой большого семейства. Об этом свидетельствуют данные, полученные в 1990 году в результате строительных работ на южной окраине Иерусалима, в ходе которых было найдено захоронение первого века. В нем были обнаружены осуарии ящики для хранения черепов и костей, на одном из которых начертано Иосиф Бар Каиафа. Этот осуарий содержал останки мужчины приблизительно 60-летнего возраста, женщины и нескольких детей и подростков в 2011 году был найден ошуарий женщины с надписью Мириам, дочь Иешуа, Иисуса сына Каяфы, священников в и Бет-Имри. Из этой надписи мы узнаем, что одного из сыновей Каяфы звали тем же именем, что и Иисуса.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 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы придать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны.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 Они же все признали его повинным смерти и некоторые начали плевать на него и закрывая ему лице, ударять его и говорить ему про реки, и слуги били его по Отметим, что Марк не называет имя первосвященника. Это имя названо в рассказе Матфея, начинающегося словами: "А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины". Как и Марк, Матфей упоминает о том, что Петр следовал за Иисусом издали до двора первосвященника и войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Слова двух лжесвидетелей переведены в более краткой форме, чем у Марка. Он говорил: "Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его". Приведя первый вопрос первосвященника и упомянув о молчании Иисуса, Матфей затем приводит второй вопрос в следующей версии. Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, сын Божий. Ответы Иисуса и дальнейшие действия и слова первосвященника почти полностью совпадают с рассказом Марка. Однако ответ членов Синедриона приводится в форме прямой речи, «повинен смерти. Окончание рассказа дано в следующей редакции: тогда поливали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его по и говорили: "Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?" У Луки последовательность событий несколько иная. Рассказ Луки начинается со слов: "Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Далее следует история отречения Петра, которая у Матфея и Марка приводится после рассказа о суде синедриона над Иисусом. Лука не упоминает о лжесвидетелей, и надругательство над Иисусом происходит у него до того, как он будет формально допрошен синедрионам. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Про реки, кто ударил тебя?" И много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой синедrion и сказали: "Ты ли Христос? Скажи нам". Он сказал им: "Если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын человеческий восядет одесную силы Божией". И сказали все: "Итак, ты сын Божий". Он отвечал им: "Вы говорите, что я?" Они же сказали: "Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его". Во всех трёх повествованиях присутствует слово Синедрион. Этим словом обозначался высший иудейский религиозно-политический совет в Иерусалиме, одной из основных функций которого было судопроизводство. Председателем синедриона был первосвященник. Среди 70 членов выделяются три группы: первосвященники, этим словом в Новом Завете могли обозначаться как действующий первосвященник, так и бывшие первосвященники, а также иные представители высшего духовенства; книжники, знатоки закона, и старейшины, представители знатных родов. Число членов синедриона восходит к числу членов созванного Моисеем по повелению Господню совета старейшин. Однако тот синедrion, о котором говорится в Новом Завете, уходит корнями во времена Ездры и Неемии, то есть к шестому веку до Рождества Христа, когда иудеи вернулись из вавилонского плена и восстанавливали свои судебные структуры. Было ли описанное заседание формальным судом, в котором принимали участие весь Синедрион, или неформальным собранием некоторых членов Синедриона во главе с Каяфой? Сравнение евангельского рассказа с более поздними раввинистическими источниками, Мишной и Талмуд, содержащими описание судебной процедуры, говорит скорее в пользу второго решения. Так, например, правила предписывали проводить разбирательство дел с уголовной ответственностью днем и заканчивать разбирательство тоже днем, а приговор выносить на следующий день, поэтому суд не собирался ни накануне субботы, ни накануне праздников. Однако нет никакой уверенности в том, что описанная процедура применялась уже во времена Иисуса, а не была введена позднее. Если она и применялась, горячее желание членов Синедриона как можно быстрее расправиться с Иисусом, могло позволить им закрыть глаза на нарушение процедурных формальностей. С другой стороны, упоминание евангелистов о том, что у Каиафы собрался весь синедrion, что допрашивались многие свидетели, что заседание закончилось вынесением судебного приговора, все это говорит в пользу того, что заседание было официальным и что присутствовали все, не дожидаясь рассвета, чтобы завершить всю процедуру, включая исполнение приговора до наступления субботнего покоя. Как отмечает Златоуст, Каиафа заранее собрал весь синедrion, Иафа был тогда первосвященником, и у него там были все собраны. Так они бодрствовали и не спали целую ночь ради этого. Относительно времени проведения заседания показания евангелистов разнятся. Согласно Матфею, третье отречение Петра по времени совпадает с пением петуха. Произошло в то время, как синедрион во главе с Иафой уже заседал. У Марка Петр в третий раз отрекается при втором пении петухов, то есть на рассвете. Из его повествования не очевидно, идет ли еще суд над Иисусом или уже завершился. Однако далее он говорит о том, что немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание против Иисуса. Было ли это новое заседание или продолжение прежнего, не вполне ясно. Лука со своей стороны пишет и как настал день собрались старейшины народа первосвященники и книжники и ввели его в свой синедрион это как может показаться противоречит свидетельству Матфея и Марка о том что суд над Иисусом происходил до рассвета Однако у Луки, рассказу о формальном судопроизводстве предшествуют слова о том, что люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его про реки, кто ударил тебя. И много иных хулений произносили против него. Возможно, говоря о собрании, имевшем место, когда настал день, Лука имеет в виду заключительную часть заседания Синедриона, на которой был вынесен приговор. Заседание могло начаться до рассвета, а закончится после. Можно задать вопрос, по какой причине первосвященники и старейшины сочли необходимым провести формальное судопроизводство, пусть даже и с нарушением многих формальностей. Почему они не могли просто тихо расправиться с тем, кто, по их мнению, был возмутителем спокойствия и богохульником? Почему не могли, например, подкараулить его в том же Гефсиманском саду или подослать убийц в иное место? Ведь были попытки совершить над ним самосуд. Его пытались сбросить с горы, побить камнями. Желание убить Иисуса созрело у религиозных лидеров израильского народа давно, и со временем оно только усиливалось. Но даже на том совещании у Каиафы, которое предшествовало его аресту, первосвященники, книжники и старейшины решили взять Иисуса хитростью и убить. Ничего не говорится ни о способе убийства, ни о судопроизводстве. Думается, суд был необходим для того, чтобы придать убийству вид законности. Кроме того, для первосвященников было важно, чтобы и суд, и приговор, и казнь были публичными. Иисус публично обличал книжников и фарисеев в лицемерии и ханжестве, в неисполнении закона Моисеева и его неверном толковании, в формализме и безравстственности, называя их порождениями Ехидны, лицемерами, слепыми вождями слепых. Он прилюдно выгнал из храма торгующих, нарушив веками установившийся порядок. И первосвященники вместе с фарисеями и книжниками должны были также прилюдно и публично осудить его, чтобы другим было неповадно покушаться на то, что они считали незыблемым и священным. Много лжесвидетельств, как повествуют Матфей и Марк, было выдвинуто против Иисуса, но все они были недостаточны для смертного приговора а Каиафа с членами синедриона, не видели никакого иного исхода. Их не устроил бы ни штраф, ни тюремное заключение, ни бичевание, за которым последовало бы освобождение. Поэтому требовались такие показания, которые помогли бы достичь искомой цели. И они были найдены. Евангелисты синоптики нигде не упоминают о том, чтобы Иисус предлагал разрушить храм и в три дня воздвигнуть его. Как мы отмечали в книге Агнец Божий, если бы не Евангелие от Иоанна, можно было бы думать, что Иисус никогда не произносил ничего подобного. Однако это Евангелие свидетельствует о том, что после того, как Иисус изгнал торгующих из храма, иудеи спросили его: Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? И Иисус ответил: Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это иудеи сказали ему: сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? И евангелист поясняет, что он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили писанию и слову, которое сказал Иисус. В чем же состояло лжесвидетельство тех, кто вспомнил об этом случае? Хотя бы в том, что они не точно передали слова Иисуса. Слова, приведенные у Иоанна, имеют следующий смысл: вы разрушите храм сей, а я в три дня воздвигну его. То есть вы меня убьете, а я на третий день воскресну. Здесь нет ни призыва к разрушению храма, ни обещания его разрушить. А на суде ему приписывают слова: "Могу разрушить храм сей и в три дня создать его". В версии Марка вообще речь идет о замене рукотворного храма нерукотворным. Нельзя впрочем исключить, что люди пересказывали слова Иисуса так, как они их запомнили, не имея специального намерения исказить их. Если Иисус действительно говорил о замене рукотворного храма нерукотворным, что он имел в виду? Некоторые ученые видят здесь указание на церковь. Рукотворный Иерусалимский храм будет разрушен, а вместо него будет создана церковь, объединяющая последователей Иисуса по всей вселенной. Другие предлагают видеть в нерукотворном храме у на эсхатологический храм, описанный в книге пророка Иезекииля. Третье полагает, что речь идет идёт воскресшем теле Христа. С нашей точки зрения, первое толкование легитимно, однако третьему следует отдать предпочтение, поскольку оно наиболее соответствует тому, что мы узнаем о смысле изречения Иисуса из Евангелия от Иоанна. Ни на одно из обвинений Иисус не отвечает. Он молчит. Это молчание интерпретируется по-разному. По мнению одних толкователей, потому что ответ был бесполезен, когда никто не слушал, да Иисус их имел только наружный вид суда. На самом же деле был ни что иное, как нападение разбойников, которые бросаются на проходящих из своего вертепа. Поэтому Христос и молчал. Другие видят в том, что Иисус молчал, подтверждение его невиновности. Наконец, у молчании Иисуса видят свидетельство о его нравственной победе. Другие одерживают победу, защищая себя, а наш Господь одержал победу молчанием, потому что воздаянием за его божественное молчание стала победа истинного учения. Он говорил, когда учил, на суде же молчал. Слова клеветников, подобно венцу на голове его, были источником искупления. Молчал, дабы при его молчании они сильнее кричали, и от всех этих криков его венец становился еще более прекрасным. Ведь если бы заговорил то своей истиной заставил бы умолкнуть то сборище, которое трудилось над изготовлением ему венца осудили его, ибо он говорил истину, но он не был осужден, потому что осуждение стало победой его. Итак, ничто не вынуждало его отвечать им посредством убеждения их. Он сам хотел умереть, и ответы были бы препятствием к смерти его. Последний пункт представляется нам главным. Иисус молчал, потому что не желал иного исхода суда, кроме смертного приговора и только когда был задан ключевой вопрос, от ответа на который зависел исход, он ответил. Вопрос этот приведен Матфеем и Марком в двух версиях. Версии, приведенные у Марка, лаконична: "Ты ли Христос, сын благословенного?" У Матфея вопрос изложен более эмоционально: "Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?" Версия Луки содержит элементы из обеих версий. Ты ли Христос, скажи нам. Выражение сын благословенного в греческом тексте Евангелия от Марка может представлять собой попытку передать еврейское словосочетание, отражающее обычай не произносить имя Божье, заменяя его эвфемизмами: Всевышний, благословенный. На этот же обычай может указывать выражение "одишною силы в ответе Иисуса по версии Матфея и Марка. Под силой здесь должен пониматься Бог. Разница в том, как передано начало ответа. Я. У Марка ты сказал, у Матфея может быть объяснена разными способами передачи утвердительного ответа в греческом переводе. С другой стороны, словосочетание, переводимое как Я есмь, как уже говорилось, может воспроизводить один из вариантов ветхозаветного имени Божьего. Если и здесь, как при аресте по версии Иоанна, иисус называл себя священным именем Бога, одного этого было достаточно для обвинения его в богохульстве. Итак, Иисус торжественно и во всеуслышание заявляет о себе как о сыне Божьем и предсказывает свое второе пришествие. О том, что его ответ надо понимать именно в этом смысле, свидетельствует прямая параллель к нему в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит о своем втором пришествии. Тогда явится знамение Сына человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. Поведение Иисуса на суде резко контрастирует с тем, как обычно ведут себя обвиняемые. Иосиф Флавий так говорит о Синедрионе: всякий, кому приходилось когда-либо являться сюда на судьбище в качестве обвиняемого, являлся сюда в смущении и с робостью, с видом человека, желающего возбудить нашу жалость, с распущенными волосами и в темном одеянии. В Иисусе не видно ни смущения, ни робости, ни желания возбудить жалость. Он не только остается самим собой среди неиссушающих и исходящих злобой обвинителей, но и не использует ни одной возможности, чтобы сказать слово в свою защиту. Он отверзает уста только в тот момент, когда появляется возможность сказать то, за что его непременно осудят на смерть, и говорит так, чтобы не оставить себе ни одного шанса. Сцена, которую рисует Лука, довольно существенно отличается от той, что нарисовано Матфеем и Марком. У Луки вообще отсутствует диалог Иисуса с Искариейей. У него ключевой вопрос задает Иисусу группа первосвященников и книжников. На вопрос, он ли Христос Иисус, отвечает согласно Луке не с первого раза. Сначала он как будто бы уклоняется от ответа. Если скажу вам, вы не поверите, если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня, а отныне сын человеческий восядет одесной силой Божией. И только после повторного настойчивого вопрошания: "Итак, ты сын Божий?" он отвечает: "Вы говорите, что я?" Что стоит за этим различием? Прежде всего, надо указать на то, что слова "и не отпустите меня" отсутствуют в авторитетных древних манускриптах, в частности в Синайском и Ватиканском кодексах. Однако имеются в Александрийском кодексе и кодексе Бецы В современных критических изданиях Нового Завета эти слова опускаются. С точки зрения внешней формы эти слова могут звучать как добавление, поскольку нарушают типичный для речи Иисуса параллелизм внутри одной фразы: "Если скажу, не поверите, если спрошу, не ответите". С точки зрения содержания они выглядят как диссонирующие, с явно просматривающимся по другим евангельским повествованиям нежеланием Иисуса получить оправдательный приговор. Что же касается в целом первого ответа Иисуса первосвященникам по версии Луки, то он в чем то напоминает слова пророка Иеремии, сказанные им царю Сидекии: "Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня". Можно также вспомнить некоторые случаи, когда Иисус уклонялся от прямого ответа. Например, когда его спрашивали о природе его власти. Не отвечая прямо, он задает встречный вопрос о крещении Иоанновым. А когда его собеседники в свою очередь уклоняются от ответа, говорит: "И я не скажу вам, какую властью это делаю". Во всех трех случаях Иисус называет себя Сыном человеческим. Это наиболее характерное для него самонаименование. В переводе с еврейского сын человеческий означает ничто иное, как просто человек. Однако это выражение также напоминает о мессианской фигуре сына человеческого, которому дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Описание сына человеческого, грядущего на облаках, ходишною силы, созвучно образу из книги пророка Даниила. Этот образ резко контрастирует с тем, который члены Синедриона могли видеть перед собой, с образом униженного, оплёванного, молчаливого человека, против которого одно за другим раздаются обвинения, и который ничего не отвечает. Если бы первосвященники и книжники могли вспомнить в тот момент что-либо из Ветхого Завета, то, наверное, наиболее подходящими бы были слова пророка Исаии: "Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведовской болезни, и мы отвращали от него лице своё". Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Новые иудейской традиции этот образ не воспринимался как указывающий на мессию, а мессианские претензии арестованного воспринимались членами синедриона с негодованием. Совокупное свидетельство трех синоптиков позволяет заключить, что Иисус не сразу ответил на прямой вопрос о том, является ли он сыном Божьим. Когда же он ответил, это вызвало бурную реакцию. Первосвященник разодрал на себе одежду, жест свидетельствующий о глубочайшем возмущении. В еврейской традиции этот жест засвидетельствован с глубокой древности как выражающий крайнюю степень скорби и отчаяния. В данном случае однако он скорее является театральным жестом, призванным продемонстрировать возмущение, услышанным Вряд ли первосвященник, сделавший все для того, чтобы добиться такого исхода суда, был в реальности огорчен. Он услышал то, что хотел услышать. Обвинение в богохульстве самое страшное из обвинений, которое еврейский суд мог предъявить человеку. Смертная казнь за богохульство предписывалась законом. Хулитель имени Господня должен умереть камнями, побьет его всё общество. Это обвинение и ранее неоднократно выдвигалось против Иисуса. Когда иудеи однажды взяли в руки камни, чтобы побить его, и он спросил, за что, они ответили: "За богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом". В тот раз он сказал: «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я сын Божий". На этот раз он молчит и не отвечает на обвинения. Сцена суда над Иисусом заканчивается у Матфея и Марка упоминанием об издевательствах, которым Иисус был подвергнут сразу после вынесения приговора. У Луки это упоминание предшествует рассказам об отречении Петра и о приговоре синедриона. Научная дискуссия вокруг этих упоминаний вращается преимущественно вокруг вопроса о том, отписаны ли в Евангелиях действительные события, или же евангелисты перенесли в сцену суда над Иисусом фрагменты другого эпизода, аналогичных издевательств римских солдат после приговора Пилата. Некоторые ученые отрицают историчность обоих эпизодов. Однако необходимо помнить, что издевательство над дужниками после вынесения смертного приговора обычная практика для многих древних обществ. Представление о гуманном отношении к узникам, пленным и тем более обвиненным в преступлениях и приговоренным к смерти для древнего мира не было характерно. Издевательство и нанесение ударов тому или иному человеку было одним из наиболее распространенных способов выражения недовольства и возмущения им. Иосиф Флавий упоминает о некоем Иешуа сыне Анана, который незадолго до захвата Иерусалима римлянами в 70 году предсказывал это событие и разрушение храма. Жители города схватили его и подвергли жестоким побоям, которые он сносил молча. В течение всего времени до наступления войны он не имел сношений ни с кем из жителей города. Никто не видал, чтобы он с кем-либо обменялся словом. День-деньской он все оплакивал и твердил как молитву: горе, горе тебе, Иерусалим. Никогда он не проклинал того, который его бил. Что случалось, каждый день, отмечает историк. Из свидетельств синоптиков следует, что в издевательствах над Иисусом участвовали главным образом слуги. Матфей использует имперсональную форму: тогда плевали ему в лице и заушали его другие же ударяли его по ланитам. Марк упоминает о некоторых и о слугах. Лука называет тех, кто издевался над Иисусом, людьми, державшими Иисуса Очевидно, речь идет о той же группе, которой была послана арестовывать Иисуса. Эта группа или ее часть сопровождала его в Синедрион. Она включала слуг первосвященников и, возможно, римских воинов. Описываются следующие виды издевательств: на Иисуса плевали, согласно Марку, или плевали ему в лицо, согласно Матфею его били по щекам об этом говорит Матфей ему наносили другие удары об этом говорят Матфей Марк и Лука приговаривая прореки марк или прореки нам христос кто ударил тебя матфей или прореки кто ударил тебя лука Ему наносили другие оскорбления, Лука. Выражение, закрывая ему лице» у Марка и закрыв его у Луки, следует понимать в том смысле, что ему либо завязывали глаза, либо набрасывали на его лицо одежду, так понимает это выражение Златоуст. Для чего они это делали, если хотели умертвить его? Что была за нужда в таком издевательстве? Подивись же, любомудрые учеников, с какой тщательностью они повествуют об этом. Здесь ясно обнаруживается их любовь к истине. То, что кажется бесчестным, они пересказывают со всей точностью, ничего не утаивают, ничего не стыдятся, но еще и за великую честь считают. И справедливо, что Владыка Вселенной благоволил понести за нас такие страдания наносили удары самые жестокие, били по щекам, ударяли и к этим ранам присоединяли позоры плевания, мало того, громко повторяли едкие насмешки, говоря: "Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?", так как многие называли его пророком. Другой евангелист говорит, что они закрывали при этом лицо его одеждой.